Глава 9. Что я говорю? Новые навыки коммуникации. Эффективная коммуникация играет важную роль в создании успеха и счастья в нашей жизни, позволяет строить долговечные и теплые отношения. Возможно, вы росли в семье, где не с было брать пример здоровой коммуникации. Вероятно, вы застряли в коммуникативных шаблонах, не приносящих долговечных преимуществ длительных и сердечных отношений. Вплоть до этого момента вы действовали и реагировали такими способами, которые создавали впечатление, что вы защищаете себя. Однако вы начинаете осознавать, старые способы коммуникации вредили вашим отношениям. Навыки, о которых идет речь в этой главе, идут в разрез с вашими привычными способами коммуникации. Все ваши реакции и поступки характерны для представлений о себе, основанных на вашей прежней истории. Вам не нужно оживлять свое прошлое или совершать поступки, уводящие вас прочь от заявленных ценностей. Правда же? Пора усвоить новые способы коммуникации и отказаться от неконструктивных, которые поддерживают жизнь в вашей прежней истории. Новые навыки дадут вам возможность развивать близкие связи с другими, избегая межличностных ловушек, опасность которых возникает при контакте с людьми или ситуациями, активирующими основные убеждения. Вы познакомитесь с самораскрытием, слушательскими навыками, включая активное слушание и препятствие к нему, выражением потребностей, валидации, эмпатии и умением извиняться. Давайте начнем. Самораскрытие. Вероятно, большую часть взрослой жизни вы скрывали свои слабости от окружающих. Одна только мысль о том, что придется поведать какую-то информацию о себе другому человеку, может активировать чувство страха или стыда применение самораскрытия для создания и обогащения здоровых отношений может казаться спорной идеей и, вероятно, вызовет у вас ощущение незащищенности и уязвимости. Стоит лишь представить себе добровольное саморазоблачение, как появляются мысли типа «если бы он знал меня настоящую, то бросил бы» — основное убеждение в брошенности. «Если я не буду на стороже, он меня обидит» – основное убеждение в недоверии и насилии. «Если я расскажу ему о себе, он не поймет меня и не будет любить» – основное убеждение в эмоциональной депривации. «Если я расскажу ему, кто я на самом деле, он решит, что я не стою его любви» – основное убеждение в дефективности. Если он узнает меня настоящую, то поймет, что я не так умна, красива и так далее, как он сам другие. Основное убеждение в несостоятельности. Понятно, почему наши основные убеждения активируются. Я не утверждаю, что это дается легко или что следует открываться первому встречному. Я прошу вас определить людей, В своем окружении, которые достойны того, чтобы узнать вас лучше. Если вы выбрали не тех людей для сближения, то наверняка, раскрывая им свои слабые места, переживали болезненные моменты. Безусловно, самораскрытие не тот навык, который следует применять с типами людей, активирующих основные убеждения, представленные в главе 3. Ветреным агрессором, критиком, разрушителем и деприватором. Каков ваш подход в отношениях сейчас? Как вы подаете себя? Проявляете теплоту? Высокомерие? Показываете свое истинное я или прячетесь за фальшивым, чтобы защитить себя от возможной боли? Можете ли вы допустить, что скрывая свою сущность, лишаете себя значимых контактов с другими? Конечно, ваши основные убеждения будут активироваться при таких мыслях, и вы временно попадетесь в силки своей истории. Но вы и ваша история не одно и то же. В главе 5 вы определили свои ценности и, надеюсь, начали поступать в соответствии с ними, особенно в сфере отношений. Вернитесь к выполненному упражнению выявления ваших ценностей. Пометили ли вы звездочками какие-либо из следующих ценностей? Принятие, искренность, забота, сострадание, контакт, великодушие, честность, близость, доброта, любовь, непредвзятость, взаимность, уважение, самоосознанность, саморазвитие или доверие. Если да, то самораскрытие ⁇ важный компонент над которым вам предстоит работать, чтобы создать здоровые и долговечные отношения. Я знаю, вам все еще страшно. На самом деле, мы то и дело нечаянно раскрываем информацию о себе. Наше поведение, выражение лица, движение, все это определенные сведения. Вы уже передаете информацию о себе другим людям. Так что дело за малым научиться самораскрываться эффективно и тогда, когда это уместно. Коммуникация должна иметь отношение к другому человеку и содержать новую информацию о вашем истинном «я». Не о личности, искаженной вашими основными убеждениями, и не о вашей привлекательной маске для чужих. В книге сообщения, книга коммуникативных навыков авторы объясняют, Для того, чтобы рассказывать о тех составляющих своего Я, которые не так легко понять или увидеть, необходимо расширять свое открытое Я. Это та часть вас, что известна и вам, и другим. При расширении она должна включать и ваше скрытое Я, ту информацию, которая обычно скрыта от окружающих. Это означает, что вы будете делиться наблюдениями, мыслями, чувствами и потребностями своего скрытого «я», чтобы они стали известны другим людям. Чем обширнее ваше открытое «я» и чем меньше скрытое, тем больше вероятность, что вам и вашим отношениям принесет пользу самораскрытие. Плюсы самораскрытия. Вы все еще не до конца убеждены? Давайте взглянем на плюсы самораскрытия, которые Маккей и его соавторы объясняют в своей книге. Усиление самопознания Что? Разве такое может случиться? Ведь вы-то уже знаете скрытую часть себя. Парадоксально, но факт. Вы знаете себя в той мере, в какой знают вас другие. Вот как это работает, если вы держите свои мысли, чувства И потребности при себе, то никогда не облекаете их в слова и не знаете, как выразить их понятным способом. Словесное выражение требует добавлять детали, подмечать несостыковки или понимать проблемы, которые необходимо разрешить. Кроме того, это возможность протестировать ваши давние мысли, чувства и потребности чтобы проверить, сохранили ли они свою релевантность. Ведь они могут принадлежать вам 14-летнему, а не вам 40-летнему. Чем больше вы рассказываете о скрытой части себя, тем лучше будете понимать себя, рассказать о своем скрытом «я» и услышать, как ваш собственный голос произносит слова, которые долгое время крутились у вас в голове. Это очень познавательно. Вы можете обнаружить, что этот новый способ коммуникации позволяет вам отлепиться от некоторых убеждений. Когда я делилась мыслями, чувствами и потребностями с другим человеком, у меня случалось больше озарений, чем когда я прислушивалась к своим внутренним диалогам. Более близкие отношения делясь информацией о своем истинном «я» и тем самым побуждая другого человека раскрывать его скрытое «я», вы создаете более тесные узы и углубляете отношения. Без взаимного самораскрытия отношения так и останутся поверхностными и неудовлетворительными. Подумайте о своих текущих отношениях. Какие из них важны для вас?» вспомните о прошлых значимых для вас отношениях. Лично я могу получать удовольствие от вечера, проведенного с человеком или компанией людей, с которыми у меня просто есть что-то общее. Но то время, что я провожу с людьми, знающими скрытую часть меня, неизменно приводит меня в хорошее расположение духа. Эти люди — те, кто питает мою душу улучшенная коммуникация. Раскрытие — это петля обратной связи. Раскрываясь, сам ты получаешь раскрытие в ответ. Будучи откровенным с другими, вы даете им понять, что они могут вести себя так же с вами. Широта и глубина коммуникации увеличивается. Вы оба чувствуете, что вольны делиться своими мыслями и чувствами по широкому спектру тем, от последней серии любимого сериала до проблемы бездомных в Сан-Франциско, если что, это часть моего скрытого «Я». Облегчение чувства вины Все детство и отрочество я была обременена хроническим чувством вины. Отделившись от своей родной семьи, я сумела понять, что в ней действовало правило – любые несовершенства, Семьи как целого и ее отдельных членов должны быть скрыты от внешнего мира. Недостатки — это плохо, от них стыда не оберешься. Только благодаря самораскрытию я узнала, что мои переживания не являются чем-то необычным. Я смогла освободиться от паутины лжи, которую мои родители создавали и поддерживали как защиту от собственного чувства дефективности. Самораскрытие позволит вам объективнее воспринимать свое чувство вины и освободит ту энергию, которую вы тратите на сохранение тайн, прегрешений или скрытых мыслей. Больше энергии. Делать вид, что ты совершенство, или подстраиваться под чужие вкусы, одновременно скрывая свое истинное «я» очень утомительно приходится постоянно держать себя в узде, а это та еще задача. Вы ловите себя на том, что не участвуете в сколько-нибудь серьезных разговорах, поскольку боитесь, что другие станут задавать вам вопросы. Когда же вы рассказываете о себе и перестаете прятаться, у вас появляется больше энергии для создания желанных отношений. Когда и сколько стоит раскрывать? В каких случаях откровенность бывает чрезмерной. Лично я скажу так, если я не меняла вам подгузники, когда вы были младенцем, то не хочу ничего слышать о том, что происходит с вами в туалете. Нет, серьезно, самораскрытие вряд ли будет успешным, если вы станете делиться своими самыми мрачными, самыми болезненными переживаниями на первом же свидании». Вы увеличите свои шансы на успех, если будете осуществлять самораскрытие в следующие три этапа. Этап 1. Раскрывайте только касающиеся вас факты. Все то, что отвечает на вопросы «когда», «где», «что», «кто» и так далее. Вы можете сообщать информацию о своем рабочем месте, местожительстве и прочем в том же духе. На этом первом этапе следует воздерживаться от включения в разговор каких-либо личных чувств и мнений. Первый этап может длиться какое-то время. Вы должны почувствовать себя комфортно, прежде чем переходить ко второму. Комфортно в данном случае означает, что у вас имеется достаточное количество информации о другом человеке, чтобы захотеть развивать отношения с ним. Когда достигнете этого уровня комфорта, можно переходить ко второму этапу. Этап второй. Вы можете начать раскрывать свои мысли, чувства и потребности, но ограничьте их прошлым или будущим. Например, можно говорить о своих карьерных планах или о том, каково вам было расти, будучи единственным ребенком в семье. Также не бойтесь выражать свои мысли, чувства и потребности, касающиеся любого из тех фактов, которые раскрыли на первом этапе. Не говорите о своих нынешних чувствах или мыслях. Когда комфортно почувствуете себя на этом этапе, переходите к третьему. Этап третий. Это самый трудный шаг, поскольку он требует, чтобы вы рискнули поделиться тем, что думаете, чувствуете и в чем нуждаетесь прямо сейчас. На этом этапе вы можете рассказать о своем влечении к другому человеку, о том, какие чувства у вас вызывают высказанные им мысли, сообщить ему, нервничаете вы в его присутствии или спокойны, и так далее. Вы можете также озвучить какую-либо свою потребность, об этом в следующем разделе. Не торопитесь переходить от одного этапа к другому. Самораскрытие – это процесс. Если вы росли в семье, похожей на мою, где не практиковалось самораскрытие как способ коммуникации, то выступаете на новую территорию. Овладение новым навыком требует времени, а для его закрепления необходима практика. Выходите из своей зоны комфорта. И получайте награды в виде отношений, которые становятся результатом самораскрытия. Упражнение на самораскрытие. Воспользуйтесь дневником, чтобы составить список своих ценностей. Именно тех, которые наиболее тесно связаны с отношениями. Рядом с каждой ценностью набросайте идеи для самораскрытия которые, по вашему мнению, могли бы приблизить вас к построению долговечных отношений. Далее определите человека, с которым хотите попрактиковаться в самораскрытии. Может быть, это новый друг или человек, с которым вы только-только начали встречаться. Запишите темы, которые можно обсудить на первом этапе. Затем темы, подходящие для второго этапа. И, наконец, составьте список тем, которые вы могли бы обсудить на третьем этапе процесса своего самораскрытия. Возможно, вы все еще ощущаете чувство страха, усваивая этот новый для себя коммуникационный навык. Это, естественно, бояться оказаться отвергнутым, осужденным, наказанным и брошенным. Вы можете опасаться, что вас осмеют или будут сплетничать за спиной, а то и воспользуются шансом эксплуатировать вас. Все это — обоснованные опасения, и большинству из них придают силу ваши детские и подростковые переживания. Но если вы расскажете об одной своей негативной черте, станет ли ваш собеседник считать вас совсем пропащим? Если вы признаетесь ему, В каком-то одном страхе, начнет ли он использовать эту информацию, чтобы приобрести над вами власть? Или, может быть, вы опасаетесь слишком много узнать о себе? Да, не самый позитивный опыт самораскрытия возможен. Но эту возможность реально минимизировать, вернувшись к главе второй и рассмотрев типы людей, которые являются вашими триггерами. При самораскрытии следует избегать этих типов, так же, как и явных признаков нездоровых отношений. Навыки слушания. Навыки слушания – важная часть здоровой коммуникации и необходимые составляющие построения долговечных отношений. Когда тебя по-настоящему слушают, это сильное переживание. Оно позволяет почувствовать, что тебя любят, оправдывают, считают важным. Мы в своей жизни сталкиваемся с таким количеством отвлекающих факторов, что когда кто-то по-настоящему слушает нас, это создает ощущение истинной связи. Раскрывая важную информацию о себе или о том, что вас волнует, вы точно хотите знать, что собеседник вас слушает. Однако, прежде чем я познакомлю вас с навыками активного слушания, давайте выясним, что этому слушанию мешает. Препятствия для слушания. При участии в разговоре у нас могут быть самые благие намерения, но мы постоянно, сознательно или бессознательно боремся с барьерами, мешающими слушать. Лучший способ одолеть эти барьеры — осознать их. Псевдослушание и настоящее слушание. Все мы повинны в псевдослушании или слушании края уха. Мы с моей дочерью Келли знаем за собой такую черту и обе понимаем, когда это делает собеседник. Происходит это примерно так. Когда я рассказываю дочери историю и замечаю, что она не реагирует на какую-то цепкую фразу, я понимаю, что она не уделяет мне полного внимания. Поэтому я говорю. «Келли, ты меня слушаешь?» Она отвечает. «Да, я слышала каждое твое слово», а потом повторяет все, что я ей говорила. Но мне очевидно, что она не проработала содержание моих слов. Да, она услышала их, но не отреагировала собственным мнением, не взяла паузу на размышление и не попросила повторить то, что я сказала. Полное самораскрытие. Келли в том же обвиняет меня, а мои сыновья, Джейк и Эрик, подтвердят, что когда я смотрю в свой смартфон, не слышу ни одного их слова. Какая уж там многозадачность. Это пример псевдослушания не слушая собеседника по-настоящему, мы освобождаем место для собственных посторонних мыслей или внутреннего диалога. Начинайте мысленно отмечать моменты, когда вы действительно слушаете, а когда занимаетесь псевдослушанием. Вы упускаете важную информацию и возможность выстраивать отношения, если не полностью присутствуете в ситуации и не вовлекаетесь в разговор блоки, препятствующие слушанию. Вашей способности удерживать фокус внимания на том, что пытается донести до вас другой человек, мешает многое. Большинству из нас знакома ситуация, когда на семинаре или совещании каждого участника просят встать и немного рассказать о себе. На последнем таком мероприятии, где я побывала, нас просили дополнить предложение. Если бы вы по-настоящему знали меня, то…» После этого предложения все присутствующие слушали друг друга лишь краем уха. Индивидуальное внимание каждого было в основном сфокусировано на мысленной репетиции слов, которые он собирался сказать о себе, которые иногда приходилось пересматривать после выступлений предыдущих участников. Составление суждения о том, что говорили другие, и не только об этом, К примеру, он что, одевался с закрытыми глазами? Сравнение себя с другими. Она такая умная. Или даже обдумывание планов на вечер. Когда это закончится, закажу себе большой коктейль. Все мы это делаем. И блокировка слушания усугубляется под воздействием разговора или ситуации, активирующих наши основные убеждения» типы блоков, препятствующих слушанию. Итак, давайте разберемся, что мешает нам слушать. Мэтью Маккей, Марта Дехвис и Патрик Феннинг выявили 12 блоков, препятствующих слушанию, и все они мешают истинному пониманию того, что нам говорят. Сравнение. Слушание искажается, потому что слушатель — сфокусирован на попытках соотнести собственный опыт с опытом говорящего или ситуацией. Это чаще случается с людьми, имеющими основные убеждения в несостоятельности или дефективности. Чтение мыслей. Этот блок искажает коммуникацию, потому что слушатель сфокусирован на попытке понять истинные мысли и чувства говорящего. Он появляется очень часто, когда активируется основное убеждение, и слушатель предсказывает результат, основываясь на прежних переживаниях и собственной истории. Репетиция. Коммуникация искажается этим блоком, потому что слушатель мысленно репетирует свою следующую реплику. Фильтрование. При этом слушатель полностью отключается от говорящего или позволяет своим мыслям блуждать, когда слышит неприятный тон или тему. Это очень распространенный блок для людей, у которых активируется основное убеждение. Осуждение. Поспешно вынося осуждение о сказанном, слушатель упускает полное содержание или смысл речи собеседника таким образом искажая сообщение. Это тоже частый блок для любого человека с активированным основным убеждением, которому трудно справиться с крайне негативной эмоциональной реакцией. Рассеянность. Этот блок искажает коммуникацию, потому что слушатель грезит наяву. Отождествление. Коммуникация изменяется под воздействием этого блока, потому что слушатель перебивает говорящего, чтобы рассказать о своем опыте. Это приводит к тому, что говорящему не удается полностью донести свою историю до слушателя. Советы. Когда слушатель перебивает говорящего советом раньше, чем завершается рассказ, коммуникация искажается. Спарринг. Этот блок быстро сворачивает коммуникацию, потому что слушатель поспешно возражает или начинает спорить с говорящим. Правота. Коммуникация блокируется, потому что слушатель всячески старается настоять на своей правоте. Смена темы. Когда слушатель уводит разговор в сторону, меняя тему, коммуникация меняется. Миротворчество. Этот блок препятствует коммуникации, потому что слушатель старается казаться говорящему вежливым и готовым поддержать, но на самом деле не слушает. Все мы применяем блоки сознательно или нет. Это плохая привычка, препятствующая установлению здоровой коммуникации и построению значимых отношений. Давайте осознаем ваши блоки, и на шаг приблизим вас к здоровой коммуникации. Выявление ваших слушательских блоков Большинство из нас не сознают своих слушательских блоков. Цель этого упражнения – выявить их. Научившись отчетливее понимать, что мешает вам слушать, вы сможете стать по-настоящему хорошим собеседником, а эффективная коммуникация – помогает строить здоровые отношения. Используйте дневник для описания взаимодействия, которое вызвало отрицательные эмоции у вас или у вашего собеседника или привело к недопониманию. Теперь запишите свои ответы на следующие вопросы. Что послужило триггером? Опишите тему разговора, собеседника или ситуацию. Какие слушательские блоки вы использовали? Сравнение, чтение мыслей, репетицию, фильтрование, осуждение, рассеянность, оттождествление, советы, спарринг, правоту, смену темы, миротворчество. У Маник есть основные убеждения в брошенности и несостоятельности. Давайте посмотрим, как она ответила на эти вопросы. Что послужило триггером? Это случается каждый раз, когда кто-нибудь, особенно мой парень, говорит «Мне нужно с тобой поговорить». Какие слушательские блоки вы использовали? Фильтрование. Я всегда думаю, что разговор пойдет о чем-то негативном, касающемся меня, поэтому перестаю слушать, опасаясь испорченного настроения». Моник явно пропускает мимо ушей важные слова и идеи своего бойфренда и других людей. Выявив свои слушательские блоки, легко понять, что они искажают коммуникацию и ограничивают отношения. Одно из главных условий развития здоровых отношений — открытость, в том числе для того, что пытаются сказать нам другие. Активное слушание. Этот навык необходим для построения долговечных и теплых отношений. Активное слушание требует вовлеченности в процесс коммуникации и осознании своих слушательских блоков. Используя этот навык, вы не только настроены на то, что говорит другой человек, но и реагируете на это словами, языком тела и визуальным контактом, все это указывает, что вы действительно слушаете. Есть три шага, которые вы можете предпринять, чтобы стать активным слушателем, что в свою очередь усилит здоровую коммуникацию между вами и другими людьми. Собеседник будет знать, что вы уделяете ему внимание, потому что вы будете задавать вопросы и подавать ответные реплики без осуждения. Этот навык если пользоваться им подобающим образом и достаточно регулярно, успешно искореняет или как минимум существенно уменьшает предвзятость подтверждения, когнитивные искажения и блоки для слушания. Шаг 1. Перефразирование. Перефразирование — это прием, при котором вы собственными словами выражаете сказанное другим человеком. Важно перефразировать слова собеседника каждый раз, когда во время разговора что-то активирует ваши основные переживания, потому что это препятствует недопониманию в данный момент. Ложные допущения и когнитивные искажения будут уничтожены мгновенно. Кроме того, перефразирование – полезный инструмент для запоминания разговоров. Оно способствует четкой коммуникации исключающий недопонимание. Шаг второй. Уточнение. Уточнение. Продолжение перефразирования. Этот навык включает постановку уточняющих вопросов до тех пор, пока вы не будете четко понимать, что вам сказали. Уточнение позволяет получить больше информации, чтобы добавить к услышанному дополнительные детали. Оно также посылает собеседнику сообщение о том, что вы активно вовлечены в процесс коммуникации. Шаг 3. Обратная связь. Заключительный шаг – взять информацию, полученную из разговора, и рассказать о своей реакции без осуждения. Это называется обратной связью. Например, вы поняли идею сообщения, но вам не ясно, какие чувства в связи со сказанным испытывает собеседник. Вы можете сказать «Я вижу, что ты думаешь, но не уверен, что понимаю, какие чувства это у тебя вызывает». Обратная связь полезна для обеих сторон, поскольку собеседник может оценить степень эффективности своего сообщения и быстро скорректировать возникшее непонимание и недомолвки. Есть три важных правила обратной связи. Она должна быть, первое, незамедлительной, второе, честной, но не обидной, и третье, поддерживающей. Активное слушание — мощный, полезный, коммуникативный инструмент, который сносит многие барьеры, не дающие услышать то, что говорится в текущий момент. Это навык, который поможет вам избежать ловушек порочного круга, поддерживаемого вашими основными убеждениями. Выражение потребностей. Когда вы в последний раз говорили другому человеку, что вам нужно? На первый взгляд в этом нет ничего сложного. Но выражение своих потребностей, навык, овладеть которым труднее, чем кажется на первый взгляд, почему же так трудно просить о том, что вам нужно? наверное, потому что у вас мало практики в выражении своих потребностей. Вы отгораживались от них, игнорировали, может быть, даже отвергали их существование, убеждая себя, что хотите только удовлетворять потребности других. Проблема в том, что эти отговорки ничуть не приближают вас к цели. Более того, вероятно, они даже уводят прочь от исполнения желания». Так что вы, годами молчавший о своих потребностях, теперь столкнулись с тем, что надо их выразить. Вероятно, у вас долгое время было какое-то желание, сознательное или неосознанное, но вы его игнорировали, отталкивали в сторону, думали, что оно только усложнит ситуацию или боялись получить отказ. А может быть, дело в том, что ваши потребности создавали за время молчания такое внутреннее давление, что когда вы, наконец, озвучивали их, разговор не получался. Маятнику свойственно раскачиваться в разные стороны, пока он не успокоится посередине. Это означает, что из-за отсутствия опыта выражения своих потребностей вы, начиная говорить о них, можете высказаться не самым удачным образом. Меня всегда восхищали люди, способные легко говорить о том, чего они хотят, в то время как мне трудно даже распознать свои потребности. Отчасти эти трудности происходят от опасения и ожидания, что мои потребности не будут удовлетворены или будут восприняты неблагоприятно. С выражением потребностей, как правило, связано множество прошлых переживаний, воспоминаний, эмоций. Но не стоит так нервничать. Чтобы было не так страшно, вначале нужно проанализировать потребность. Ваша потребность связана с текущей ситуацией и является реакцией на нее? Или она отягощена жаждой утешения, которого вы ищете на протяжении двух десятков лет? Если учесть длительность и степень глубины ваших отношений, Является ли ваша потребность своевременной и реалистичной? Или она создана прошлым и воспоминаниями о том, как вы не получали заботы, утешения, любви или понимания, которых жаждали? Возможно, вам кажется, что ваши потребности никогда не удовлетворялись. Пропасть между вашими потребностями и их удовлетворением может быть велика. Чем она масштабнее, тем больше места для боли, гнева, фрустрации, обиды, печали, одиночества и разочарования. Расс Херис называет это «провалом реальности» в своей книге «Пощечина реальности». Нет ни одного человека, в ситуации или нового навыка, способного искоренить все эти чувства. Они часть вашего жизненного опыта, Они будут продолжать появляться, когда вы будете сталкиваться с триггерами. На размер провала влияет то, как вы реагируете на эти чувства. Неконструктивные поступки, вероятно, его увеличат, а применение здоровых адаптивных стратегий и навыков, скорее всего, уменьшит. Печальная истина состоит в том, что никто из нас никогда не удовлетворит всех своих потребностей. Но есть и хорошая новость. Вы сами решаете, насколько болезненным является для вас провал, существующий между вашими удовлетворенными и неудовлетворенными потребностями. Всегда ли вы думаете о том, чего не получили? Фокусируетесь на этом провале застряли в нем, гневаетесь на тех, кто не удовлетворяет ваши потребности, расстроены тем, что ваши потребности не удовлетворяются, когда кажется, что все остальные добиваются этого с легкостью. Вы знаете свою историю, вы изучили ее в главах 1 и 2. Провал реальности представляет собой пространство между тем, что вам было нужно, и тем, что вы получили. Вы застреваете в нем так же, как в своей истории? Это помогает вам или усугубляет негативное состояние? Это приближает вас к созданию здоровых отношений, которых вы хотите? Пора уйти от этой истории. Это прошлое, и толку от него никакого. Пришло время быть в настоящем и определить свои потребности. Выявление ваших потребностей. Прежде чем просить кого-то удовлетворить одну из своих потребностей, важно выявить их все для себя и провести различия между текущими и прошлыми. Важно осознать, что вы не требуете удовлетворения потребности, тянущей за собой все остальные неудовлетворенные в прошлом. Вам нужно сфокусироваться на том, что происходит в настоящий момент с этим конкретным человеком, в вашем опыте общения с ним, не в прежних переживаниях с другими людьми. Используйте дневник, чтобы записать свои ответы. Текущая ситуация, текущая потребность, прошлые переживания. Установив, что ваша потребность существует в текущий момент и что просьба будет обращена к подходящему человеку, можете дать ему знать о своей потребности. Принципы выражения ваших потребностей Вот принципы, которым надо следовать, выражая свои потребности. Первое. Ваша потребность не должна обвинять другого или приписывать ему недостатки. Например, «мне нужно, чтобы ты не вел себя со мной так отстраненно и холодно». Второе. Избегайте оскорбительной лексики и осуждения. Например, «мне нужно, чтобы ты прекратил меня критиковать». Третье. Позаботьтесь о том, чтобы просьба об удовлетворении потребности включала нечто осязаемое. «Пожалуйста, подержи меня за руку, пока мы смотрим телевизор». И не содержала неопределенности. «Мне нужно больше теплых чувств с твоей стороны». Четвёртое. Не просите слишком много раз. Это поэтапный процесс. И не забывайте о том, что ваши потребности должны иметь отношение к настоящему, иначе вам грозит хроническое состояние разочарованности, потому что никто не сможет компенсировать все прошлые неудовлетворенные потребности. Выражение потребности не всегда будет приводить к ее удовлетворению, но зато исключит недопонимание, возникающее, когда вы рассчитываете, что другой человек сможет предвосхитить и удовлетворить ваши потребности. Люди не умеют читать мысли. Такие ожидания ведут к гневу, разочарованию или обиде, к ненужным осложнениям ситуаций и отношений. Четкое выражение потребности в настоящем приблизит вас к созданию здоровых, теплых отношений. Валидация. Валидация — термин, знакомый большинству из нас, но что он на самом деле означает и почему является важной составляющей построения здоровых отношений. Вербальная и невербальная валидация показывает другому человеку, что вы его слушаете и понимаете то, что он говорит, чувствует и делает. Она не означает, что вы соглашаетесь или не соглашаетесь с ним. Валидация другого человека — это когда вы даете ему понять, что понимаете его переживания и принимаете его как законное и обоснованное. Чтобы прийти к ней, вам, возможно, понадобится мягко задавать вопросы, исследуя мысли и чувства собеседника. Валидация — важный коммуникативный навык, потому что она создает здоровый цикл словесного диалога. Когда человек выражает свои мысли и чувства, и его слова встречают и признают без споров, гнева, осуждения или обиды, это оказывает успокаивающее воздействие, которое может уменьшить негативный эффект и усилить позитивные чувства доверия и близости. Более того, валидация усиливает самораскрытие, Если вы практикуете самораскрытие, и другой человек признает ваши мысли и чувства, даже задает проясняющие вопросы, чтобы лучше понять что-то из услышанного, то растет вероятность большего самораскрытия с вашей стороны. Ощущая валидацию, легче раскрывать личную информацию. Вероятно, в детстве вы недополучили валидации, Может быть, ваши эмоции, желания, стремления, убеждения и мнения часто опровергали и не признавали. Несомненно, это внесло свой вклад в чувство разочарования, фрустрации, гнева, печали, подавленности, тревожности, недостойности, разрыва связей и одиночества. Возможно, в детстве вы не ощущали эмоциональной защищенности зато могли чувствовать эмоциональную изоляцию, часто связанную с брошенностью. Еще вы могли делиться своими чувствами с самыми близкими людьми, а они в ответ причиняли вам боль, предавали, манипулировали или эксплуатировали вас. Это частое переживание человека с основным убеждением в недоверии и насилии. Если у вас есть основное убеждение в эмоциональной депривации – вы, вероятно, делились своими чувствами, но их встречали без понимания или взаимности. Или, возможно, вы рассказывали о своих чувствах, но близкие указывали на ваши изъяны, вызывая у вас ощущение собственной недостойности. Это частый опыт человека с основным убеждением в дефективности. В детстве вас могли игнорировать или дразнить, Потому что вы были неадекватны в сравнении со своими сверстниками братьями или сестрами, и поэтому вы старались не выражать свои чувства. Это пример человека с основным убеждением в несостоятельности. Если вы не ощущали валидации, то не получали и эмоциональных преимуществ, связанных с ней. Алан Фрузетти в своей книге Конфликтная пара объясняет, что когда человек понимает и принимает ваши мысли, чувства и потребности, это дарит чувство облегчения, утешения и успокоения. Чувствовать себя понятым и принятым — это очень мощное переживание. Что заслуживает валидации? Поскольку, возможно, ваш опыт валидации невелик, давайте пройдемся по основам. Прежде всего, Что заслуживает валидации? Это реально. Валидация опыта или чувств человека — сильное средство. Слова «мне страшно» можно подтвердить ответом «я понимаю, что тебе страшно». Сравните это с инвалидирующим утверждением типа «да тут нечего бояться». Иными словами, если другой человек переживает это чувство, то оно реально и достойно валидации. Это имеет свои причины. Это означает, что в контексте конкретной ситуации человек может недостаточно сильно или слишком сильно реагировать в зависимости от опыта, своего детства или истории отношений. Например, если в воспоминаниях человека гнев связан с физическим насилием, он может сильнее волноваться или пугаться, когда проявляется эта эмоция. Поэтому можно обосновать эту реакцию словами «Я понимаю, почему ты так реагируешь». Это нормально. Валидации подлежат типичные реакции, которые демонстрировало бы большинство людей. Ответ «валидация», например, может быть таким «Я чувствовал, думал бы то же самое» или «Я хотел бы сделать то же самое». Что следует валидировать? Теперь давайте посмотрим, что нам следует валидировать. Эмоции. Важно валидировать позитивные и негативные эмоции. Когда валидируются ваши негативные эмоции, это успокаивает. Валидация позитивных поддерживает. Оба переживания сближают вас с другим человеком и помогают полнее понять переживания друг друга. Желание и стремление. Они содержат важную информацию о другом человеке. Это та информация, которую мы хотим переместить из скрытого «я» в открытое, тем самым обогащая наши отношения. Валидация этого раскрытия принесет плоды в виде большего раскрытия. Это верно для всех областей, требующих валидации. Убеждения и мнения. Валидируя мнение и убеждения другого человека, даже отличных от ваших, вы даете ему понять, что уважаете его и признаете за ним право иметь собственное мнение. Поступки. Валидируя поступки другого человека, вы сообщаете, что уделяете ему внимание и неравнодушны к нему. Страдания. Валидация сильной боли другого человека дает ему понять, что вы его понимаете, любите, принимаете и заботитесь о нем. Эмпатия. Эмпатия – важный навык, его можно использовать для построения более глубоких и длительных отношений. Как я уже говорила в начале этой книги, у каждого из нас есть основные убеждения – являющиеся результатом болезненных, в той или иной степени, переживаний или событий. Эта боль всегда с нами. По этой причине имеет смысл рассматривать каждого человека как существо, которое старается справиться со своей болью в постоянных попытках выжить. Пусть это прозвучит мелодраматично, но ежедневно каждый из нас – борется за свое выживание. Считайте это нашим общим человеческим знаменателем. Однако борьба за выживание у каждого из нас проявляется по-разному. Вы можете не соглашаться с методами другого человека, пытающегося справиться со своей болью, но, вероятно, обладаете способностью понять его опыт. Понимание не означает согласие. Оно означает контакт с опытом другого человека, умением почувствовать то, что должно быть, чувствует он. Имея дело с особенно трудным человеком, возможно, стоит попробовать представить его ребенком, чтобы создать эту прочувствованную связь или эмпатию. Извинения. Участь понимать переживания другого человека — Вы можете обнаружить, что ему больно от каких-то ваших слов или поступков. Извинение мощный инструмент облегчения чужой боли. Оно также может помочь человеку почувствовать, что вы понимаете его переживания. Многие люди не умеют извиняться. Обычно это результат того, что родители не часто извиняются перед детьми. По крайней мере, предыдущие поколения расценивали извинения как признак слабости. Если у вас есть основные убеждения в несостоятельности или дефективности, вы можете не желать извиняться из страха, что это подчеркнет вашу неэффективность, неадекватность или недостатки. Извинения положительно воспринимают большинство людей. Важно правильно облечь их в слова извинение должно быть искренним с вашей стороны. Тот, перед кем вы извиняетесь, должен понять, что вы осознали, ваш поступок или слова ранили его чувства. Ваше извинение должно показывать, что вы принимаете ответственность за свои слова и поступки и не вините другого человека за то, как он их воспринял. Сказать «мне жаль, что ты обиделся» совсем не то же самое, что «мне жаль, что я допустил высказывание, которое задело твои чувства». Чтобы правильно извиняться, требуется практика, но это важный навык для построения теплых и длительных отношений. В этой главе представлены коммуникативные навыки, являющиеся важными компонентами создания здоровых душевных отношений. Ни один из них не может хорошо работать в отрыве от других, и ни один из них не работает без практики. Тренируйте их почаще. Свыкнитесь с этими концепциями, чтобы быть лучше подготовленным к участию в здоровом диалоге, когда возникает такая возможность. Если вам кажется, что ваша заинтересованность начинает ослабевать или меняться удается не сразу, Взгляните на свой список ценностей из упражнения выявления ваших ценностей» для дополнительной мотивации. Вы способны это сделать.